Первое. Ивовый лес. «Барич, старый друг. Ну что ж, кажется, мы обустроились здесь. Это было непростое время как для меня, так и для тебя, если я правильно понял, что за чувство скрывает твое немногословное письмо. Дом громадный, слишком большой для нас двоих. Ты, как всегда, спросил о наших лошадях, прежде чем поинтересоваться моим собственным здоровьем. Отвечу сперва на твой вопрос». Рад сообщить, что шелковинка довольно спокойно восприняла перемену конюшни. Ну, как и положено благовоспитанной верховой лошади, какой она всегда была рослый, напротив, обзавёлся новым увлечением, начал задирать местного жеребца. Но мы приняли меры и позаботились о том, чтобы их стояло из загоны находились теперь достаточно далеко друг от друга. Я уменьшил его порцию зерна. И здесь есть молодой конёк по прозвищу Толмендылда. — надо же какое совпадение! — который пришел в полный восторг, когда я попросил его выводить коня и как следует гонять его по меньшей мере один раз в день. Уверен, что при таком образе жизни росла и скоро угомонится. Моя почтенная супруга, ты о ней не спросил, но я же тебя знаю, дружище, и потому поведаю тебе, что Пэшенс была в ярости, страдала, грустила, устраивала истерики. и сменила ещё сотню других настроений по поводу сложившейся ситуации. Она бронит меня из-за того, что я был ей не верен до нашей встречи, а Микс спустя прощает и винит сам у себя за то, что не произвела на свет наследника, ведь, конечно же, дело целиком и полностью в ней. Ну, мы вдвоём как-то с этим справимся. Я ценю, что ты взял на себя мои прочие обязанности. «Брат поведал мне достаточно о нраве твоего подопечного, чтобы я смог выразить вам обоим свою поддержку и глубочайшую признательность. На кого еще я мог бы положиться в такие времена в связи со столь необычной услугой? Верю, ты поймешь, почему я соблюдаю осмотрительность в этом отношении. Погладь за меня рыжую, обними и дай большую кость. Уверен, я в долгу перед ее бдительностью в той же степени, что и перед твоей». Жена зовёт меня из зала внизу. Я должен закончить письмо и отослать его. Возможно, мой брат передаст тебе моё послание, когда ваши пути пересекутся в следующий раз. Неподписанное письмо Чиволо главному конюшему Баричу. На голых чёрных ветвях берёз вдоль подъездной дороги выросли белые шапки свежевыпавшего снега. Белое на чёрном сияло, словно пёстрое зимнее одеяние шута. Снег сыпался крупными хлопьями, добавляя свежий слой блестящей белизны к сугробам во внутреннем дворе. Он смягчал чёткие края свежих следов от колёс на дороге, стирал отпечатки мальчишеских ног на снегу и сглаживал протоптанные дорожки, так что от них остались одни намёки. Пока я наблюдал, прибыла ещё одна карета, запряжённая серыми в яблоках лошадьми. Красный плащ на плечах возницы был припорошён снегом. Паж в зелёном и жёлтом метнулся со ступеней ивового леса, чтобы открыть дверцу кареты и взмахом руки приветствовать наших гостей. Со своего наблюдательного пункта я не разглядел кто это, но одежда свидетельствовала, что это скорее купцы из Ижевников, нежели мелкие дворяне из какого-нибудь имения по соседству. Когда они скрылись из вида, а их возница покатил карету к нашей конюшне, я взглянул на послеполуденное небо, Снегопад, безусловно, продолжится. Вероятно, даже продлится всю ночь. Ну что ж, так и должно быть. Я опустил занавеску и повернулся как раз в тот момент, когда мольля вошла в нашу спальню. Фитц, ты ещё не готов? Я окинул себя взглядом. Я думал, что готов. В ответ на это жена подсокала языком: "Ох, Фитц, это же зимний праздник. Залы украшены зелёными ветвями, Patience и Natmek наготовили столько еды, что весь дом будет ею питаться, ну, наверное, ещё 3 дня. Все три группы менестрелей, которых пригласила Patience, настраивают инструменты. И половина наших гостей уже прибыла. Тебе следует быть внизу, приветствовать их у входа, а ты даже ещё не одет. Я хотел бы спросить её, что не так с моим нарядом. Но она уже рылась в сундуке с вещами, вытаскивала предметы одежды, рассматривала их и бросала. Я ждал. Это, проговорила она, вынимая белую льняную рубашку с кружевными рубчиками вдоль рукавов, а поверх неё вот этот камзол. Все знают, что если надеть зелёное на зимний праздник, это принесёт удачу. Твоя серебряная цепочка подойдёт к пуговицам, эти штаны, они такие старомодные, что ты в них будешь выглядеть стариканом, но по крайней мере не так обвисают, как те, что на тебе сейчас. Вот только этого мне еще не хватало просить тебя надеть новые брюки. Так ведь я и есть старикан, и в сорок семь мне уж точно позволено одеваться, как захочу. Она нахмурилась, взглянула на меня с притворной строгостью, уперла руки в бока. — Ты меня назвал старухой, любезный? Ибо я припоминаю, что старше тебя на три года». «Разумеется, нет, поспешно исправился я, но не ворчать было невозможно. Однако я никак не могу взять в толк, почему все желают наряжаться, словно аристократы из Джамелии. Ткань на этих брюках такая тонкая, что они порвутся, даже если слегка зацепиться о побеге ежевики. И она посмотрела на меня и раздраженно вздохнула. «Да, я это слышала от тебя уже сто раз». Давай не будем обращать внимания на те несколько побегов ежевики, которые могут вдруг отыскаться в стенах Ивового леса, хорошо? Итак, надень чистые штаны. Те, что на тебе, выглядят кошмарно. Разве ты не в них вчера помогал разобраться с той лошадью, с трещиной в копыте? И надень домашние туфли, а не эти поношенные ботинки. Тебе придется танцевать, знаешь ли. Она выпрямилась, закончив раскопки в моем сундуке с одеждой. смирившись с неизбежным, я уже начал раздеваться. Стянув рубашку через голову, я встретился взглядом с Молли. На губах моей жены была знакомая улыбка, и разглядывая её венок из астралиста, водопады с кружева на блузе и весёлую вышивку на верхней юбке, я невольно улыбнулся в ответ. Она отступила на шаг, улыбаясь ещё шире: "Давай же, Фитц, там внизу гости, они ждут нас". Но они так долго ждали, потерпят ещё чуть-чуть. Наша дочь сумеет их занять. Я шагнул вперёд, а она попятилась к двери и положила руку на дверную ручку, не переставая качать головой, так что чёрные кудри плясали над её лбом и на плечах. Опустив голову, она взглянула на меня сквозь ресницы, и внезапно показалась вновь девчонкой, своей ранней девчонкой из Бакипа, за которой я гонялся по песчаному пляжу. Вспомнила ли она об этом? Возможно, либо моя жена прикусила нижнюю губу, и я увидел, что решимость её почти растаяла. Потом она сказала: "Нет. Наши гости не должны ждать, и хотя Неттал может их встретить, приветствие от дочери хозяина дома не то же самое, что выражение признательности от тебя и меня. Придл может стоять за её плечом в качестве нашего управляющего и помогать ей, но пока король не даст им разрешения на брак, Мы не должны представлять их женихом и невестой. Так что потерпеть придётся нам с тобой. Потому что сегодня вечером чуть-чуть мне будет мало. Я рассчитываю, что ты уделишь мне больше времени и сил. Правда, подразнил я её и сделал два быстрых шага в её сторону. Однако моль с девичьим визгом вылетела за дверь. Почти её закрыв, прибавила сквозь щель: "Поторопись. Ты ведь знаешь, Как быстро праздники «Пэшенс» начинают идти не по плану. Я оставила Нэтл за главную, но ты же понимаешь. Ридл от «Пэшенс» кое в чем почти не отличается. Пауза. И не смей опаздывать и оставлять меня без партнера во время танцев. Она захлопнула дверь, как раз когда я оказался рядом. Я остановился и затем, негромко вздохнув, вернулся за чистыми штанами и домашними туфлями. Она хочет, чтобы я танцевал, и я буду стараться изо всех сил. Я действительно знал, что Риддл склонен развлекаться во время любых празднеств в Ивовом лесу с самозабвенностью, совсем не свойственной тому сдержанному парню, каким он выглядит в оленем замке, и, возможно, не очень-то подходящей для человека, который считается всего лишь бывшим управляющим нашего поместья. Я невольно улыбнулся. Время от времени его примеру следовала Нетл, тоже выказывая весёлость, какой за ней не водилось в придворе короля Хирсу и Джасту, двум из шести взрослых сыновей Молли, пока они покинувшим наш дом не требовалось много уговоров, чтобы присоединиться. Поскольку Паэшенс пригласила половину населения ивников и куда больше музыкантов, чем могли бы выступить за один вечер, наш весёлый зимний праздник Наверняка продлится 3 дня, а то и дольше. Я с некоторой неохотой переоделся в джемелийские штаны. Они были из тонкого тёмно-зелёного, почти чёрного льна и выглядели такими широкими, что издали можно было принять их за юбку. На талии штаны скреплялись лентами, а широкий шёлковый пояс довершал этот нелепый предмет одежды. Я сказал себе, придётся потерпеть, дабы порадовать моли. Наверное, и ридло уговорили надеть нечто похожее. Я снова вздохнул, спрашивая себя, зачем всем нам подражать жемелийской моде, а потом смирился. Закончил одеваться, с трудом собрал волосы в воинский хвост и покинул нашу спальню. У начала величественной дубовой лестницы приостановился, снизу доносились звуки веселья. Я набрал полную грудь воздуха, будто собираясь нырнуть в глубокий водоём. У меня не было поводов бояться, не было причин для колебания, и всё же въевшиеся в далёком детстве привычки по-прежнему не отпускали меня. Я имел полное право спуститься по этой лестнице, пройти сквозь весёлую компанию внизу, как хозяин дома и супруг леди, которой он принадлежал. Теперь я был известен как помещик Том Баджерлок, рождённый простолюдином, но возвысившийся благодаря леди Молли до статуса мелкого поместного дворянина. Бастард Фиц Чивелвидящий, внук, племянник и кузен королей, был похоронен 40 лет назад. Для собравшихся внизу я был помещиком Томом и устраителем пира. Даже в этих глупых джемелиских штанах Я задержался еще на миг, прислушиваясь. Две разные группы менестрелей на перегонки настраивали инструменты. Внезапно раздался ясный и громкий смех Ридла, заставивший меня улыбнуться. Гул голосов, доносившихся из большого зала, сделался громче, а потом опять притих. Одна из групп менестрелей взяла верх, ибо сквозь голоса вдруг прорвалась бодрая барабанная дробь и заглушила прочие звуки. Вскоре начнутся танцы. Я и впрямь опаздывал, и мне стоило бы спуститься. Но было нечто приятное в том, чтобы стоять здесь, над всем этим, представляя, как мелькают ноги и горят глаза Неттл, когда Риддл ведет ее в танцы. Ох, а Молли, она ведь ждет меня. Ради нее за минувшие годы я сделался сносным танцором, раз уж она так любила это дело. Если из-за меня ей придется стоять в сторонке... Добиться её прощения будет нелегко. Я поспешил вниз, перепрыгивая через две полированные дубовые ступеньки за раз, достиг передней, и там, словно выскочив из засады, передо мной внезапно оказался Ревел. Наш новый молодой управляющий безусловно отлично выглядел в белой рубашке, чёрном пиджаке и чёрных брюках в джемелийском стиле. Из облика выбивались зелёные домашние туфли, а ещё жёлтый шарф на шее. Зеленый и желтый были цветами ивового леса, и я подозревал, что эти аксессуары были идеей пейшенс. Я спрятал улыбку, но, думаю, Ревелл прочел все по глазам. Он вытянулся еще сильнее, и, глядя на меня сверху вниз, чопорно сообщил, «Сэр, у дверей ждут менестрели». Я устремил на него озадаченный взгляд, «Ну так впусти их, это же зимний праздник». Ревел неодобрительно скривив губы, остался на месте. Сэр, я не думаю, что их пригласили. Это зимний праздник, повторил я, раздражаясь. Моле не понравится, что её заставляют ждать. Пэшенс пригласила каждого встреченного менестреля, кукольника, акробата, ремесленника и кузнеца прийти и пожить у нас в праздничные дни. Она, возможно, пригласила их несколько месяцев назад и забыла об этом. Я не думал, что спина Ревелла может сделаться еще более напряженной, но так и вышло. Сэр, они были возле конюшни и пытались заглянуть внутрь через щель между досками. Толман услышал лай собак, отправился посмотреть, в чем дело, и нашел их. Тогда-то они и назвались «менестрелями», приглашенными на зимний праздник. И? Он коротко вздохнул. «Сэр, не думаю, что это менестрели. У них нет инструментов». И в то время, как один сказал, что они менестрели, другой заявил: "Нет, акробаты". Но когда Толман сказал, что проводит их к парадному входу, они ответили: "Дескать, не надо, им нужно лишь пристанище на одну ночь, и конюшня для этого прекрасно подойдёт". Он покачал головой. Толман перемолвился со мной словечком, когда привёл их. Он думает, они не те, за кого себя выдают. И я с ним согласен. Я посмотрел на Ревела, Управляющий скрестил руки на груди. Он не смотрел мне в глаза, но прямо поджимал губы. Я вынудил себя быть с ним терпеливее. Он был молод и появился в имении относительно недавно. Крэвит Софтхенс, наш престарелый управляющий, умер в прошлом году. Ридл добровольно взвалил на себя многие обязанности старика, но он настоял, чтобы для Ивового леса обучили нового управляющего. Я небрежно ответил, что у меня нет времени на его поиски, и через три дня Риддл привел к нам Ревела. Прошло всего два месяца, и он еще не освоился, — сказал я самому себе. Да и Риддл мог перестараться, внушая ему необходимость соблюдать осторожность. Риддл, как ни крути, человек Чейда, внедренный в наш дом, чтобы охранять мой тыл и, возможно, шпионить за мной. Несмотря на его нынешнюю веселость и преданность моей дочери, Он пропитался осторожностью до мозга костей. Дай ему волю, и у нас в выровом лесу появится стража не хуже, чем у королевы. Спохватившись, я заставил себя сосредоточиться на деле. Ревел, я ценю твою заботу, но это зимний праздник. И будь они менестрели или бродяги-попрошайки, в такой праздник или в такой снегопад На ночь, глядя, мы не можем никого прогнать от своих дверей. Пока в доме есть место, им нет нужды спать на конюшне. Веди их сюда. Уверен, все будет в порядке. Да, сэр. Он не согласился, но подчинился. Я подавил вздох. Ну, пока что и так сойдет. Я повернулся, намереваясь присоединиться к собравшимся в большом зале. Сэр! Я снова повернулся и сурово спросил: "Что ты ещё ревел? Что-то срочное?" Я услышал осторожные ноты, музыканты сводили свои инструменты в гармонию, а потом внезапно хлынула музыка. Но ну вот пропустил начало первого танца. Я стиснул зубы, подумав о том, как Молли стоит в одиночестве и смотрит на кружащиеся пары. Ревел на миг прикусил нижнюю губу в сомнении и решил продолжить. Сэр, вестник всё ещё ждёт вас в кабинете. Вестник ревел издал мученический вздох. Несколько часов назад я отправил одного из наших временных пожей с сообщением для вас. Он сказал, что прокричал его через дверь порилки. Вынужден заметить, сэр, вот к чему приводит то, что мы нанимаем в качестве пожей необученных мальчиков и девочек. Нам нужны постоянные пожи, хотя бы ради того, чтобы обучить их на будущее. Я тоскливо взглянул на Ревела, и он, прочистив горло, сменил тактику. Прошу прощения, сэр. Я должен был послать пожа к вам ещё раз, чтобы убедиться, что вы его услышали. Я не услышал. Ревел, ты не мог бы заняться этим вместо меня? Я неуверенно шагнул в сторону зала. Музыка звучала всё громче. Управляющий коротко покачал головой. Мне очень жаль, Сэр, но вестник настаивает на личной встрече с вами. Я дважды спросил, могу ли как-то помочь, и предложил записать сообщение, чтобы передать его вам. Он покачал головой. Вестник твердит, что послание предназначено только для ваших ушей. Тогда я догадался, что это за сообщение. Помещик Барит пытался добиться моего согласия на то, чтобы он отправлял часть своего стада на выпас вместе с нашими овцами. Наш пастух Лин был непреклонен, настаивая на том, что в этом случае на нашем зимнем пастбище окажется слишком много животных. Я намеревался прислушаться к Лину, даже если Барит теперь желал предложить достойную сумму денег. Канун зимнего праздника не время для деловых вопросов, они могут и подождать. Всё в порядке, Ревал. И не будь слишком суров с пожами. Ты прав, нам надо принять одного или двоих на постоянную работу. Но большинство из них, когда станут старше, захотят работать в садах или заниматься тем же ремеслом, что и их родители, а не лишь изредка требуются нам здесь в выговом лесу. Я не желал думать об этом прямо сейчас. Моли, жди от. Я перевёл дух и принял решение. Пусть с моей стороны и неразумно принуждать посланника ждать так долго. Куда более грубым поступком будет оставить мою леди без партнёра во время второго танца, как уже вышла с первым. Пожалуйста, передай посланнику мои извинения за прискорбную задержку и позаботься о том, чтобы ему принесли еду и питьё. Скажи, что я приду в кабинет сразу же после второго танца.